Глава 61 «Вечером, когда все были в сборе, мы сели за стол. Близняшек усадили на детские стульчики и дали им вкусный детский ужин. «Что ж, я, как самый старший в этой семье, первым скажу тост», — произнес Сергей Викторович, вставая со своего места с бокалом в руке. «Я хочу поблагодарить вас всех за то, что мы все здесь собрались». Для меня вот такие посиделки очень ценны. Ведь семья — это главное в жизни. Давайте поднимем бокалы за то, чтобы мы всегда вот так дружно собирались всей семьей за большим столом по любым поводам. Мы поддержали главу семьи, а потом со своего места встал Дима. «А у меня есть еще несколько поводов для праздника», — сказал он и посмотрел на меня. «Я поняла, что сейчас он объявит о нашем воссоединении и о моей беременности и встала рядом с ним. «Мы с Ариной снова вместе», — произнес он и обнял меня за талию. Домочадцы радостно ликовали, а Сергей Викторович наполнил опустошенные бокалы напитками. «Но это еще не все», — продолжил Дима, и все снова посмотрели на него, внимательно слушая. «Я была уверена, что следующей новостью для гостей будет моя беременность». Однако Дима сунул руку в карман брюк и достал оттуда маленькую бархатную коробочку. «Дорогая Арина!» — начал он, глядя мне прямо в глаза. Я огляделась и увидела, как Татьяна Андреевна и Елизавета Федоровна растрогались, догадываясь, что сейчас произойдет. У меня и самой ноги подкосились, и глаза намокли от подступающих слез. Неужели это то, о чем я подумала? «Мы многое прошли вместе» продолжил он. «Я благодарен тебе за все и хочу сказать, как сильно я тебя люблю. И мечтаю только об одном». Дима открыл коробочку и протянул ее мне. Внутри ярко заблестело кольцо с большим красивым камнем. «Ты выйдешь за меня?» Я больше не смогла сдерживать слез. Они ручьем полились из глаз. Это были слезы счастья. «Да!» — ответила я и восторженно бросилась на шею Диме. «Ура!» — дружно воскликнули гости и начали аплодировать нам и поздравлять. «Мне казалось, что я в сказке. Неужели все мои мечты сбываются? Еще несколько дней назад я была несчастна, думала, что моя любовь безответна, что мне придется расти с малыша одной, а сегодня я уже невеста любимого мужчину. Разве это не чудо?» Дима достал кольцо из коробочки и надела его мне на палец. «Удивительно, как точно он угадал с размером. Кольцо идеально село. И оно показалось мне самым красивым кольцом в мире». «Но и это еще не все», — произнес Дима, когда все немного утихли после громких поздравлений. «Пожалей нас, сынок», — посмеялся Сергей Викторович. «Ты сведешь нас с ума от переизбытка хороших новостей». Все дружно посмеялись и уставились на нас в ожидании речи. Дима многозначно улыбнулся и посмотрел на меня. «Может, ты скажешь?» — тихим голосом предложил он мне. Я выдержала паузу. Немного засмущалась от того, что все на меня смотрят. «У нас будет малыш!» — сказала я. В эту же секунду комнату озарила новая волна шумных поздравлений и радостных объятий. Это был, пожалуй, самый счастливый день в моей жизни. О чем еще можно мечтать? «Все близкие и любимые люди собрались за одним столом. Все недопонимания наконец-то развеялись. И под сердцем у меня растет и развивается маленький кроха, плод нашей с Димой любви».